Егор вдруг понял, почему чувствует соленый привкус. От волнения он прикусил нижнюю губу и даже не заметил этого. Егор сидел на полке рядом с отцом и чувствовал, как уходит в никуда напряжение последних недель, будто воздух издувшегося шарика. Впервые за эти дни ему стало так легко и спокойно, как было, наверное, только в детстве. Ну, почему же он сразу не рассказал отцу обо всем? Зачем так мучился и молчал? А знаешь, что мне интересно? Спросил отец. Откуда этот шантажист знает имя твоей биологической матери? Биологической? Восхитился Егор. Слушай, а ведь, правда, у меня прям язык не поворачивался назвать ее родной или настоящий, потому что настоящая мама у нас с Лёлькой одна. Ну, замялся отец, термин-то не новый. А может, предположил Егор, шантажист просто придумал имя и фамилию? Да нет, покачал головой отец. Видишь ли, это не афишировалось, конечно, но мы почти случайно узнали, «Кто тебя оставил в доме малютки?» «И кто?» — напрягся Егор. «Очень молоденькая девушка. Понимаешь, она приехала в Питер откуда-то из деревни, мечтала устроиться получше». «Как тетя Маша Зверева», — уточнил Егор. Отец почесал переносицу и сморщился, как от кислого. «Ну, в общем, да. Только тете Маше мы с твоей мамой помогали». Нашли комнату подешевле, на работу устроили. А той девочке помочь было некому. Она оставила тебя в доме малютки и начала жизнь с чистого листа. Правда, не знаю, как у нее это получилось, и звали ее Ириной Зотовой. Егор осторожно выдохнул воздух и подумал, что когда вырастет, обязательно попытается найти. «Эту женщину. Просто, чтобы посмотреть. «Давай-ка попробуем кое-что узнать», — предложил отец. «Здесь, вроде бы, населенных пунктов много. Сигнал у мобильного устойчивый. Наверное, и ноутбук сможем к интернету подключить». Он наклонился и вытащил из-под столика сумку с ноутбуком. «Так, связь вроде есть». Можешь мне назвать свой почтовый ящик и пароль? Егор кивнул и облизнул прокушенную губу. Кровь остановилась, но губа противно ныла. — Угу, — сказал отец, пощелкав по клавиатуре. — В корзину ты письма удалил, но саму корзину не почистил. Вот они, родимые. — А что ты хочешь сделать? — поинтересовался Егор. Посмотреть, на кого зарегистрирован почтовый ящик отправителя. Может быть, конечно, имя просто придумали, но вдруг, через несколько минут, отец вздохнул и оторвал глаза от экрана. Альбина Морошина. Не знаешь такую? А мне почему-то фамилия кажется знакомой. Егор отрицательно помотал головой. Раз имя девчачье, «Значит, точно придуманные?» Мне же наверняка писал кто-то из тех парней, которые на Петра Васильевича напали. «Как знать», — не согласился отец. «По-моему, парень писал бы по-другому. Манера-то как раз женская, вернее, девчачья. Наивно, жестко, но без грубостей. И рассчитано только на то, что ты побоишься рассказать о письмах нам. Парень скорее пообещал бы просто морду набить. Так-так-так, подожди. Тут указано, что учится Альбина в школе, которая находится в нашем дворе. Ага. И ВКонтакте у нее страничка есть с такой же фотографией. Слушай. А как кто-то вообще мог узнать, что ты собираешься давать показания? Хулиганы тебя вроде бы не видели. Петр Васильевич вряд ли бы с кем-то поделился. «Ты сам никому не рассказывал?» Егор задумался. «А действительно как?» «Если только в голове промелькнула безумная догадка, пап!» Начал он. «Я никому не говорил, но когда мы встретились с Петром Васильевичем у подъезда, я пообещал, что пойду в суд, это слышала одна женщина. Я ее сначала не заметила и чуть с ног не сбил». «Какая женщина?» — заинтересовался отец. «Да соседка из второй парадной. Я ее почти не знаю, так? Встречаю на улице иногда». «Из второй парадной?» — насторожился отец. «А как она выглядит?» Егор попытался вспомнить все как можно точнее. Он прикрыл глаза. Вспомнил разговор с Петром Васильевичем, свой стыд, желание убежать и... Лицо женщины всплыло перед ним четко, будто на фотографии. Егор открыл было рот, но вдруг вспомнил, еще кое-что и осекся. Именно эта женщина приснилась ему в кошмаре, когда он болел в шатре у Марфы. — Пап, — сказал Егор, чувствуя непонятный страх, — она... Не молодая уже, полная, волосы в коричневый цвет крашены, а еще у нее на носу бородавка. Бородавка на носу! Отец даже кулаком по столику стукнул. Все. Я понял. Эта женщина восемь лет назад работала в твоем детском доме нянечкой. И, кстати, фамилия ее... «Морошина!» На верхней полке заворочилась Лёлька. «Дайте поспать, чакли несчастные!» Сонно пробормотала она и снова затихла. Егор ворочался сбоку на бок. Обычно стук колёс его убаюкивал, но только не сегодня. Хотя, казалось, больше волноваться было не о чем. Всё, что мучило Егора, стало теперь понятным, И совсем не страшным. Егор понимал, что адрес его электронной почты и номер мобильника девочка Альбина легко могла найти ВКонтакте. Он же сделал свою страничку открытой для всех, и, похоже, зря. Интересно, это Альбина влюблена в кого-то из тех хулиганов? Или, может, чья-то сестра? Егор едва заметно улыбнулся, На девчонку он в любом случае не будет сердиться, потому что она пугала его не ради себя и наверняка сама боялась не меньше. Интересно, а Лёлька пошла бы на такое ради Егора или Марфа? Вспомнив про Марфу, Егор смутился и постарался заснуть уже по-настоящему.